Часть 3. 19 мая. Проснулась около шести утра от телефонного звонка. Накинула халат и пошла в мамину спальню. "Это твой отец", сказала она и передала мне трубку. Сразу после того, как мама и папа разошлись, я вбила себе в голову, что никогда больше не увижу и не услышу его. И теперь каждый раз, когда он звонит, испытываю довольно нелепое чувство облегчения. Именно так я себя И почувствовала сейчас, словно с меня только что сняли стопудовый груз. Ты в порядке, спросила я. «А Лиза, у неё всё хорошо. Мы в норме, ответил он. Твоя мама говорит, у вас всё спокойно и вчера вы разговаривали с Мэттом. Да, верно. Мы пытались дозвониться до тебя и бабушки, но вселении были заняты. Я говорил с бабушкой вчера, она в порядке, немного выбита из колеи, но куда уж без этого. Нам повезло, Миранда. Мы все прошли через такое целыми и невредимыми. Мне все кажется, что это наверное сон, сказала я. Типа я все еще сплю, а когда проснусь, то окажется, что ничего и не случилось. Да, ощущения похожие. Мама говорит, школу не отменяли. Видимо, идея такова, что мы должны продолжать жить и испытывать благодарность за эту возможность. Хорошо, намек понят. Передавай Лизе привет, ладно? Скажи, я думала о ней и о малыше. Конечно, сказал он. Я люблю тебя, солнышко. Я тоже тебя люблю, папа, ответила я. Потом знаками спросила маму, хочет ли она что-то добавить, но она помотала головой, и я повесила трубку. Ты до скольких не спала, спросила я. Что-нибудь ещё случилось? Ушла в кровать примерно как ты, сказала она. Я видела, когда ты выключила свет. Но спалось плохо, всё просыпалось и включало радио. Приливы остановились, а наводнения остановились и снова начались. Всё очень плохо. И она вроде как хохотнула. Очень плохо, не то слово. Катастрофа, пока неизвестно, насколько велик ущерб и сколько стран пострадало. Стран, переспросила я. Я и забыла, что есть другие страны и что луна общая для всех. Не знаю, сказала мама. Они не знают. Никто не знает. Голландия уничтожена, в этом уверены. В Австралии большинство городов на побережье, так что по ним ударило очень сильно. Приливы сошли с ума. Говорят, астероид оказался плотнее, чем предполагалось, и столкновение вышло сильнее. Полагают, что Луна была сбита с орбиты, что ее толкнуло ближе к Земле. По крайней мере, около пяти утра озвучивали такую теорию. Но она не врежется в Землю? спросила я. У нас все будет нормально, да? Мы ведь живем далеко от океана. Они уверены, что в нас Луна не прилетит? ответила мама. По крайней мере, в обозримом будущем. А кроме этого, кажется, никто ничего предсказать не может. Забавно. Я тоже радовалась, что школу не отменили. Словно это доказывало, у нас всё будет нормально. Оставила маму и пошла в душ. А когда оделась и спустилась, она уже начала готовить завтрак, и было слышно, как зашевелился Джонни. Мама испекла блинчики, чего она никогда не делает в будни. Мне казалось, что есть не захочется, но я умяла больше обычного. Джонни тоже Я не помню, чтобы мама ела, но там оставалось немного масла, так что, возможно, она напекла после нашего ухода блинчиков и для себя. На улице в ожидании школьного автобуса я посмотрела вверх и увидела в утреннем небе луну. Она по-прежнему была намного больше, чем полагается, и к тому же выглядела не такой бледной, какой обычно бывает при дневном свете. Я отвела взгляд и сосредоточилась на кусте сирели. В автобусе только и разговоров было, что о вчерашнем. Не то чтобы кто-то что-то знал или понимал. Пара ребят считала, что это очень круто, а две девочки всю дорогу плакали. Я сидела с Эмми, но она почти не разговаривала. Меган не появилась, так же как и ее церковные приятели. Автобус был наполовину пуст. Люди, считавшие это все большой шуткой, меня взбесили. В классе тоже было заметно, как много ребят отсутствуют, но учителя, кажется, явились все. У нас только-только началась история, когда ударила первая молния. Она вспыхнула так ярко, что осветила всю аудиторию. От раздавшегося вслед грома затряслось все здание. Кто-то закричал, и хорошо, что не я. Мисс Хэмиш пыталась сделать вид, что никакой грозы нет, но не обсудить случившееся вчера было просто невозможно. Она спросила, у кого из нас есть знакомые на побережьях, которые могли пострадать. Все подняли руки. Я на самом деле не знаю никого лично, сказала Мишель Уэбстер. Но мне кажется, что знаю. Ведь все звезды живут в Голливуде или Нью-Йорке, и дамы незнакомы, но все таки как будто знакомы. Многие согласились, что чувствуют то же самое. Наверное, мисс Хэмиш собиралась сказать, что это совершенно нормально, но тут вторая молния ударила в одно из деревьев сразу за школьной оградой. Дерево вспыхнуло, и у нас пропало электричество. Тогда уже многие закричали. Мишель начала всхлипывать, такими настоящими паническими всхлипами. Другие тоже заплакали. Сара вытащила мобильник позвонить домой или может 911, на связи не было, и она швырнула трубку через всю аудиторию. Раскаты грома не прекращались, и дерево за окном медленно тлело под дождем. Странное дело, вокруг меня творилось все это безумие, а мисс Хемиш пыталась хоть как-то успокоить ребят, но ее никто не слышал из-за грома, и крики разносились по всей школе. Хаос царил не только в нашем классе. А я ничего не чувствовала. Не кричала и не плакала, просто наблюдала, как поднимается ветер, как он носит снаружи ветки и буря ничуть не утихает. Мисс Хэмиш, видимо, пришла к заключению, что это торнадо, потому что велела нам собраться и двигаться в вестибюль. Не знаю, кто еще ее услышал, но я-то точно, поэтому встала и пошла по классу, поднимая ребят с мест, пока до всех не дошло, что мы должны делать. К тому моменту, когда мы покинули аудиторию, в холле на полу уже сидела толпа школьников. Мы просто присоединились к ней. Вида на стихию мне даже как-то не хватало. Я не думала, что это торнадо, я думала, что это конец света, а я пропущу всю движуху, потому что буду сидеть здесь, когда все случится. А потом мне пришло в голову: "Ну да, как типично, я даже в конце света поучаствовать не могу". И я расхохоталась. Это не был истерический смех, но правда было смешно, что вот наступает конец света, а я так ничего и не совершу. Но раз начав Я не могла остановиться. Другие ребята тоже смеялись, так что вестибюль наполнился хохотом детей, плачем детей и криками детей. Учителя обходили классы, проверяя, не остался ли там кто. Было совершенно темно, если не считать вспышек молний, которые мы видели сквозь классные окна. Мне удалось прекратить смех, но потом я подумала: "Ладно, хоть никто не поет американский гимн". И опять расхохоталась. Фраза в первых солнечных лучах Застряло у меня в мозгу и всё крутилось, как заевшая пластинка. В первых солнечных лучах, в первых солнечных лучах. Я стала думать, сколько людей вчера пели в первых солнечных лучах, а сегодня мертвы. Мы просидели в вестибюле почти час. Тяжело истерить столько времени, так что к концу этого часа, когда гроза выдохлась, почти все уже сидели тихо. Только одна девочка всё выкрикивала: "Я не хочу умирать". Как будто кто-то из нас хотел Мы разошлись по классам на второй урок, хотя уже настало время четвёртого. Молнии все еще сверкали, гремел гром, но ветер стих, а вспыхивало где-то в отдалении. Некоторые из плакавших ребят теперь просто дрожали. Электричества по-прежнему не было, и без молний, бьющих так близко и так часто, в классах стало немного темнее. Небо оставалось угрожающе серым, и я думаю, многие ждали, что буря в любую минуту может разразиться вновь с той же силой, и мы снова окажемся в холле. Мисс Хэмиш не отправила нас на четвертый урок по расписанию, мы просто сидели в классе. Мне не удавалось окончательно выкинуть из головы в первых солнца лучах, и я даже хотела, чтобы мисс Хэмиш отвлекла нас каким-нибудь материалом по истории. Но тут вошла мама. Насквозь мокрая, с видом растерянным и решительным, я подумала, что-то случилось с Мэтом, и тяжелый груз вновь свалился на меня, словно никогда и не исчезал. Миранда, давай, сказала мама. Собираю учебники и пойдем. Мисс Хэмиш уставилась на нее, но ни слова не сказала. Я собрала учебники и вслед за мамой вышла из класса. Казалось, если не спрашивать, что именно случилось, то оно как бы и не случилось. Поэтому по дороге из школы я хранила молчание. Мама тоже ничего не говорила. Все еще лил проливной дождь, и громыхал гром, и я подумала, что мир все таки движется к концу, и мама хочет, чтобы я была дома, когда это произойдет. Мы добежали до парковки. Джонни распахнул двери нашего минивэна. Я запрыгнула в машину и с удивлением обнаружила на пассажирском сиденье миссис Незбит. Можно понять, почему мама не хочет, чтобы миссис Незбит встретила конец света в одиночестве. Но неясно было, зачем ее сначала куда-то тащить на машине. Вот, возьми Миранда, сказала мама и передала мне конверт. Я заглянула внутрь. Десять пятидесятидолларовых купюр. Мама завела машину, я посмотрела на Джонни. Но тот только пожал плечами. Когда приедем в супермаркет, Джонни идет в отдел для животных, чеканила мама. Джонни, ты знаешь, что ест Хортон. Наполнитель для туалета тоже возьми, мешки в самые низ тележки, бери самые большие, которые туда поместятся. Саму тележку наполни сухим кормом, сколько влезет. Хортон любит консервы, сказал Джонни. Возьми маленькие, ответила мама. Те, что подороже, напихая их во все дырки, чтобы телега была с насколько это возможно. Миссис Незбит, когда закончите с бумажными принадлежностями, возьмите тампоны для Миранды, и меня много коробок. Спасибо, что напомнили, сказала миссис Незбит. Что происходит, спросила я. Кто-нибудь может объяснить? Это на случай конца света, пояснил Джонни. Мама хочет, чтобы мы были готовы. Я была в банке утром, сказала мама. Заправила машину, и бензин уже был по пять долларов за галлон. Поехала в супермаркет, а там вырубилось электричество и начался сущий хаос. Тогда они сказали: по сто долларов за тележку, неважно, что в ней. У меня с собой была куча налички, так что я упихала тележку, а потом вернулась, взяла миссис Несбит, Джонни и тебя, чтобы мы все могли пойти и закупиться. Ты вправду думаешь, что нам понадобится все это добро, спросила я. Ведь все скоро придет в норму, разве нет? Я не доживу, сказала миссис Несбит. Мы не знаем, продолжила мама. Но туалетный наполнитель уходит быстро. Если окажется, что я ошиблась и попусту растратила все эти деньги, ничего страшного. Пусть мир возвращается в нормальную колею. Однако, если это займет некоторое время, то будет неплохо иметь в запасе туалетную бумагу. Миранда, ты в отдел консервов. Знаешь, что мы едим? Мам, мне едим консервированные овощи, сказала я. Теперь едим, ответила мама. Овощи в банках, фрукты, супы тоже много банок с супами. Возьми в багажнике коробки и поставь их вниз телеги. Их тоже заполни банками, сколько поместится. Я пялилась в окно. Все еще хлыстал дождь, и в отдалении время от времени сверкали молнии. Электричества по-прежнему не было, так что на перекрестках со светофорами творилось настоящее безумие. Машины тормозили и трогались, никто не знал, что делать. Я заметила много поваленных деревьев, автомобили двигались по кучам мелких веток. Мама упорно пробивалась вперёд. А как насчет десертов, спросила я. Если это конец света, я хочу печенье. Нам всем понадобится печенье на этот случай, согласилась миссис Несбит. И чипсы, и крендельки. Что толку беспокоиться о давлении, если мир катится в тартарары? Ладно, умрем жирными, сказала мама. Берите что сможете и пихайте в телеге. Но помните, что если нам действительно понадобится пища, то банка супа окажется ценнее, чем коробка сухого печенья. "Кому как?" заметила миссис Несбит. "Возьмите прогресс", сказала мама. "Им хоть вода не нужна". "Мам", вставила я. "У нас есть вода". "Спасибо, что напомнила", ответила мама. "Заплатили за первые тележки, сложили все в машину и возвращайтесь в магазин. Джонни, набираешь воды сколько сможешь. Миссис Несбит, берите все, что вам покажется необходимым. Миранда, ты иди в аптечный отдел. Набери там аспирина, перекиси водорода и пластырей". "Ну, супер", сказала я. Мир разваливается, а мы пытаемся склеить его пластырем. Витамины, возьми много-много витаминов, и слабительное, кальций, витамин Д. Так трудно учесть все, что нам может пригодиться. Или не пригодится, буркнула я. Мам, я тебя люблю, но это бред какой-то. Ну тогда положим витамин Д под елку на Рождество, отрезала мама. Просто сделай это. У меня Джонни и миссис Несбит есть ключи от машины. Так что ты просто подожди здесь кого-то из нас, и вместе погрузимся, ладно? Конечно, сказала я, решив, что лучше с ней не спорить. Погрузим вторую очередь и посмотрим, что получилось, продолжала мама. Там решим, стоит ли делать еще одну ходку». Она въехала на парковку супермаркета, и тут-то я и увидела настоящее сумасшествие. Люди носились за тележками и кричали, а два мужика дрались. Джонни, сначала добудь тележку для миссис Снэзбит, сказала мама. Сохраняйте спокойствие, помните, у вас наличные, кассы принимают только наличку при на вашей стороне. Действуйте быстро, не спорьте. Не можете решить, что взять из двух вещей, берите обе. Грузите тележки сверху, насколько можно. И Если какие-то проблемы, идите прямо к машине. Не пытайтесь найти кого-нибудь в магазине, понятно? Готовы? Мы все ответили, что да. Джонни выглядел так, словно и впрямь готов. Мама нашла место в конце парковки, и там было две тележки. Мы выскочили из машины и перехватили их. Я и миссис Незбит взяли по одной и вместе отправились в магазин. Супермаркет напомнил мне школьный вестибюль сегодня утром, и, возможно, потому, что я уже всё это повидала, ситуация в торговом зале не напугала меня так сильно, как должна бы. Подумаешь, люди кричат, плачут и дерутся. Я прокладывала между ними дорогу и неслась в отдел с консервами. Там я поняла, что забыла взять коробки из багажника. Но тут уж ничего не поделаешь. Напихала вниз столько банок, сколько смогла, и надеялась на лучшее. Кромешный ужас, который я ощущала в глубине живота, мешался с каким-то азартом. Всё было похоже на одно из тех телеигр, где человек выигрывает пять бесплатных минут в супермаркете. С той разницей, что сейчас десятки победителей одновременно толпились в одном месте. У меня не было времени глазеть по сторонам, но похоже, народ в основном затаривался мясом и всякими колбасами, а за консервированную морковку никто не бился. Мне даже с супами повезло. Campbell оказались куда популярнее прогрессу, что существенно облегчило задачу. Наполнив телегу насколько это вообще было возможно, я двинулась к кассам, а там оказалось, что люди просто швыряют наличку в сторону перепуганных кассирж. Я вытащила две 50-долларовые купюры Бросила их куда-то туда же, и поскольку никто не возражал, выехала из магазина и двинулась к машине. Дождь опять припустил. Гроза приблизилась. Не такая жуткая, как утром, но всё равно жуткая. Я с облегчением увидела, что возле машины ждёт миссис Несбит. Жестяные банки мы покидали в багажник, туда же с большей осторожностью составили стеклянные. Миссис Несбит улыбнулась мне. Всю жизнь отличалась образцовым поведением. Но вот и наступил момент, когда я расталкиваю людей локтями и не извиняюсь. Миссис Незбит, да вы дьяволицы, сказала я. Готова ко второму раунду? спросила она. Я кивнула и мы двинулись обратно в магазин. Какой-то мужик попытался увести тележку у миссис Незбит. Мне надо! орал он. Отдайте! Да будь сам! орала она в ответ. Это война, чувак. Я испугалась, что мужик поймет это буквально. Не зная, что еще предпринять, неожиданно въехала своей телега ему в спину. Это дало миссис Несбит возможность вырваться. Я помчалась прочь, не оглядываясь. По сравнению с битвами на парковке, внутри супермаркет казался чуть ли не оазисом спокойствия. Аптечный отдел был почти пуст, похоже, весь остальной мир еще не догадался, что им понадобится витамин D. Особенно круто было осознавать, что сваливая с полок более утоляющие, я уже точно набрала больше, чем на 100 баксов. Я запихала в телегу сколько смогла, завернула еще разок в консервы и напоследок в отдел выпечки, где загрузила нести тележки множеством коробок печенья. Не забыла даже инжирные фиг Ньютонс, которые обожает Мэтт. На этот раз у машины разгружалась мама. Она накупила нам сардин, тунца и лосося на две жизни вперед. Багажник у машины выглядел таким же дурдомом, как и магазин. Сумок для всего этого добра не было. Мама старалась грузить аккуратно, но всё равно всё падало. И я столько же времени собирала покупки земли, сколько она разгружалась. К нам подошёл какой-то человек. Он был с тележкой, но вид у него был безысходный. Пожалуйста, сказал он. Прошу вас, помогите. У вас есть тележка, сказала мама. Сходите со мной, попросил он. У меня жена на восьмом месяце беременности, и у нас двухлетний ребёнок. Мне нужны памперсы, детское питание и даже не знаю, что ещё. Пожалуйста, сходите со мной, чтобы было две тележки. Прошу вас ради моей жены и детей. Мама и я внимательно посмотрели на него. Ему было где-то под тридцать, и он казался вполне искренним. Миранда, иди снова в магазин и возьми, что сочтёшь нужным, сказала мама. Я схожу с этим человеком. Мы закончили запихивать покупки в машину и втроём пошли в супермаркет. Мне полегчало, когда я увидела в магазине миссис Несбет. Она была в отделе деликатесов, видимо, решила, что можно и шакануть. У полок с водой также обнаружился Джонни. Он, похоже, от души веселился. Я пошла в отдел с соками и выбрала те, которые в коробках или жестянках. В жизни бы не подумала, что мы станем пить соки из жестянок, но бутылки просто слишком тяжелые. Еще захватила несколько пачек этого странного никогда не портящегося молока. К этому моменту многие полки опустели. И люди начали драться за оставшиеся товары. По полу растекались разбитые яйца и пролитые жидкости, так что даже передвигаться стало трудно. У меня в тележке все еще оставалось место. Я отправилась в отдел со снеками и прихватила пару коробок крендельков. Заметив орешки в банках, напихала их тоже. Выпечка почти кончилась, так что я заполнила остаток телеги коробками соли и пакетами сахара. И горяно все синим пламенем, пачка и шоколадной стружки. Я бросила свои полтинники кассирше и пошла к машине. На парковке стало еще жарче, а дождь усилился. Джонни был там, но как только вернулась мама, она велела нам снова идти в магазин, пошариться по полкам и брать что угодно. Там почти ничего не оставалось, но я загрузилась банками лимской фасоли, брюссельской капусты и прочих деликатесов на случай конца света. Когда наконец мы залезли в машину, мама велела всем молчать, пока она не выйдет с парковки. А когда мы выехали, нас одолела такая усталость, что сил на разговоры не осталось. Мама поехала в сторону дома. На дорогах стало ещё хуже. В какой-то момент нам с Джонни пришлось вылезти из машины и убрать с проезжей части здоровенную ветку. Пара людей пришла на помощь, но мне было страшно, пока мы все не сели в машину и мама снова не тронулась. Где-то на полпути миссис Несбит сказала: "Остановимся у этого торгового центра". "Думаете?" спросила мама. Но въехала на почти пустую парковку. Джонни, иди в зоотовары, сказала миссис Несбит. Я в магазин подарков. Лора, а ты в садовой». Хорошая идея, сказала мама. Куплю овощей в горшочках. Будет свежая зелень все лето. Мне ничего другого не оставалось, кроме как пойти в антикварную лавку. Я не знала зачем, но я также не понимала, почему миссис Несбит так стремилась в магазин подарков. Вроде Холмарк не выпускал серию открыток Счастливого конца света. Самое потрясающее в антикварной лавке было то, что я оказалась единственным клиентом. Электричества по-прежнему не было, и молнии сверкали слишком близко, чтобы можно было чувствовать себя в безопасности. Но за много часов подряд я впервые оказалась в месте, которое не напоминало психбольницу. Женщина за прилавком даже произнесла: "Могу я вам чем-то помочь?" Я не хотела выдавать нашу тайну, что мы затариваемся на случай конца света. Вдруг бы это навело ее на какие-нибудь подозрения. Поэтому просто сказала: "Спасибо, нет", и продолжила осматриваться. В конверте у меня все еще было 200 долларов, и я, в принципе, могла купить что-то необходимое, если бы только поняла, что именно. А потом увидела три масляные лампы, схватила их и пошла на кассу. "У нас есть ароматизированные масла для них, если вам вдруг нужно", сказала женщина. Возьму все», — ответила я. Электричество скоро дадут, сказала она. По крайней мере, я слышала об этом по радио. У меня мама тревожится, пояснила я. Это просто успокоит ее». Касса у них была старомодная, поэтому она даже выбила мне чек. Я дала две 50-долларовые купюры и получила настоящую сдачу. К машине вернулась первой и мокла там, пока не пришел Джонни. "Хортон, никогда не придется голодать", сказал он. Место для его покупок почти не осталось, но мы переложили что могли. Потом вышла миссис Незбит, нагруженная бесчисленными пакетами. "Купила все свечи, которые у них были", сказала она. "В магазинах подарков всегда полно свечек". "Миссис Несбит, вы гений", сказала я. "А я купила масляные лампы. Мы обе гении". Забравшись в машину, мы ждали маму. Она появилась с дюжиной поддонов в руках. Я понятия не имела, куда мы их сложим, но это оказалось просто. Миссис Несбит устроилась у меня на коленях, и мы использовали ее сиденье, чтобы пристроить туда помидоры, огурцы, фасоли, клубнику. Чем больше вырастем, тем на дольше хватит консервов, сказала мама. Так, все ли купили, что нам может пригодиться? Батарейки, сказала я. Радиоприемник в лавке навел меня на эту мысль. Спички, сказала миссис Несбит. Вот в том мини-маркете, наверное, все это найдется», — сказала мама. И он не на заправке, так что народу много не будет. Она оказалась права. Кроме нашей на парковке стояла всего одна машина. Мама купила у них все батарейки, спички и мыло, а еще кофейный кекс и пакет пончиков. Если вдруг конец света настанет завтра, сказала она, мы вполне можем побаловать себя сегодня. Мы завезли миссис Несбит домой. И все вместе помогли перетащить ее запасы еды и прочего. Не парились насчет того, чья это банка супа, и не слишком ли мало свечей на ее долю. Просто выгрузили ей много всего: кошачью еду и поддоны с рассадой оставили себе. Я вручила ей одну из ламп и запас масла. Провозились долго, а потом еще дольше разгружались дома. Мама принесла большие сумки, мы складывали еду и таскали в столовую. Все, кроме пончиков. Их слопали, как только закончили. Потом разберу это все, сказала мама. Спасибо, дети. Я бы никогда без вас не справилась. И потом она расплакалась. Это было два часа назад. Мне кажется, она все еще плачет.